На пару тысяч километров вокруг таких городов просто не должно быть. Почти вся Европа по ночам прилежно погружается в затемнение. Предположим, на севере приспокойно существует нейтральная Швеция, не утруждающая себя затемнением, наоборот, заливающая свои ночные города огнями, чтобы по ним ненароком не отбомбились лётчики той или иной воюющей стороны. На западе нейтральная Швейцария, а ещё дальше Испания с Португалией. Одно немаловажное уточнение. Им не хватило бы горючего, чтобы долететь не то что до Испании, но даже до Швейцарии. До Швеции быть может и удалось бы дотянуть, но сомнительно. Слишком недолго они летели в грозе. Глупое думать, что их подхватил некий неведомый вихрь, несущийся со скоростью так километров 1000 в час и забросил прямохонько к ней тралам. И потом командир в своё время летал над Финляндией в ту войну и, как водится, изучал прилегающие районы, то есть ту же Швецию. Он прекрасно помнил, что такой реки, широченной, полноводной, с городом, расположенным по обеим её берегам, в Швеции попросту не имелось. Получался заколдованный круг. В Швеции такой реки нет, а на своей территории не может быть такой иллюминации. Впрочем, он не помнил такой реки и в Советском Союзе. Не знал на Волге таких островов. Много городов видел сверху ночью, ярко освещёнными, но этот ничуть на них не походил. Он был другой. Ему вообще не полагалось быть. И тем не менее, всё происходившее с ними было самой доподлинной реальностью. Все чувства и ощущения об этом непреложно свидетельствовали. Размеренно шумели винты, знакомо урчали моторы, вокруг был ни сон или бред, а знакомая до мелочей кабина. "Командир, где мы?" послышался голос стрелка радиста. "Командир сквозь зубы ответил: "Где? В рифму и насквозь нецензурно. А что ещё оставалось делать?" Как будто он знал, где они. Ничего он не понимал. Просто напросто привычно удерживал машину на определённой высоте, выписывая над городом испалинские круги и видел, что внизу, полное впечатления никто даже и не почесался. Не один уличный фонарь не погас. Потоки машин с яркими фарами всё так же текли по улицам во всех направлениях, по-прежнему беснавались буйством красок, гасли и вновь вспыхивали непонятные огненные истины. Только через несколько лет после войны, посмотрев кое-какие фильмы и иллюстрации в книгах, командир понял, что эти загадочные картины, фигуры, непонятные переплетения света могли быть просто-напросто уличной рекламой. На появление бомбардировщика город отреагировал с потрясающей беспечностью. Точнее говоря, не отреагировал никак. Не было никаких признаков, что здешние службы ВНОС начали работать, что они вообще тут существуют. Примечание. ВНОС начали работать. Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи. Конец примечания. Иллюминация не погасла. Лучи прожекторов не шарят по небу. Не видно ночных истребителей, охраняющих небо над городом. Внизу был мир. Иначе на земле отреагировали бы совершенно иначе. Самое интересное, что командир при этой мысли ощутил лишь раздражение и даже, пожалуй, злость. Окопались мать их. В то время как стрелок Родист, парень в общем твёрдый, снова начал ныть, чтобы ему объяснили, где они, собственно говоря, находятся, и командир, послал его уже открытым текстом, приказал заткнуться и помолчать подольше. Спросил штурмана: "А ты что думаешь?" Как ни как Штурман имел гораздо более тесное отношение к ориентировке в пространстве, нежели остальные двое. Что это сон, сказал Штурман. Или бред? А бывает так, что троим снится одно и то же, спросил командир. Или что трое бредят одинаково? Штурман вынужден был сознаться, что он о подобном в жизни не слышал, но рассуждая теоретически склоняется к мысли, что так и в самом деле не бывает. Потом сказал каким-то незнакомым чужим поплывшим голосом: Ватька, а если мы уже того, если мы это и замолчал. Командир его прекрасно понял. Он выматерился в третьем этаже с мезонином, покрепче привязывая себя к дальности, и спросил со всей извечительностью, на какую был способен. По-твоему, так и выглядит тот свет? Насквозь прозаический этот вот? Да, действительно, сказал Штормэн престыженно.